Глава пятая. Я вышел из кабинета и под враждебными взглядами истомленных жарой пациентов проследовал к выходу. В ощущениях и в мыслях был полный раздрай. То, что улыбающийся человек был специалистом по исчезновениям, логично укладывалось в общую картину событий, но это означало, что установить его личность, не впутывая в это дело Эмми, Будет невозможно. Я и так старался не возлагать много надежд на сделку с парсом, не рассчитывать на то, что если я раскрою дело улыбающегося человека, с ночными дежурствами будет покончено, и мне дадут нового напарника. Теперь всякая надежда иссякла, и я чувствовал опустошение. Однако оставался еще убийца улыбающегося человека и последняя зацепка. Он помогал людям скрываться. Надо было проверить, насколько законно пребывание а л и в стране. Кто знает, на что мог пойти отчаявшийся нелегальный мигрант. В этом деле не только улыбающийся человек скрывал свою личность. ч е р и родилась мужчиной, но жила в женском облике и под женским именем. Фредди Койл с женой проявлял одну сексуальную ориентацию. а с любовником другую, и к тому же был членом клуба «Инкогнито», где опять же вел себя как гетеросексуал и явный любитель женщин. и Его любовник Джефф Шорт, с виду симпатичный во всех отношениях человек, обманывал жену, разрушил чужой брак и был вынужден поменять работу. Энтони Блик, солидный и уважаемый бизнесмен, влез по уши в долги и загадочным образом встретил свою кончину в гостиничном номере. Пропавшие останки, громадное пятно крови на ковре. Все это не оставляло сомнений в насильственном характере смерти. Но почему его убили? Неужели таинственный незнакомец, бизнесмен-невидимка, которого описывала Эмми Беррус, оказался хладнокровным убийцей-мясником? Тот же самый человек, который, увидев страдания девушки, спас ей жизнь, который предпринял последнее путешествие, чтобы перед смертью увидеть сына? В моей собственной жизни тоже были люди, которые так или иначе стали совершенно другими. б е й т м е н когда-то обаятельный негодяй и любимец женщин, поплатился лицом за собственную жадность». Моя младшая сестренка, которой дали другую фамилию и возможность сбежать от прежней жизни. И, наконец, я сам. Человек с кривым отражением в зеркале, который смотрел на собственные руки и не помнил, как он впал в бешенство и сотворил с собой такое. Человек, которого не узнавали собственные друзья. Мой телефон завибрировал. Этот звук уже... ассоциировался с Бейтманом. «Уэйтс?» «Добрый день, это к о н с т е б л ь Блэк». В голосе Наоми слышалась радость, странная после целого дня общения с проститутками и сутенерами. «Привет, Наоми. Надеюсь, хотя бы у вас хорошие новости». «Есть возможная зацепка». «Я уже и забыл, что это и как оно выглядит». «Рост?» Примерно метр шестьдесят пять. Рубашка на выпуск и брюки цвета хаки. Клиент Черри. Мистер Ганс. Он здесь в участке. Сообщить детективу-инспектору Садклифу.